Документ 158. Меморандум МИД Германии. Берлин, 13 марта 1941 года. Государственная тайна. Генерал Варлемонт и капитан военно-морских сил Бюркнер высказали мнение, что по определенным причинам Необходимы скорейшее прекращение деятельности многочисленных русских комиссий, работающих на германской территории на Востоке, и их немедленная отправка домой. Подобные комиссии все еще находятся на германской территории в связи с возвращением из Германии в Литву литовских иммигрантов. Еще действует Германо-Русская пограничная комиссия а также несколько местных подкомиссий. Одни из этих подкомиссий находятся на русской территории, а другие на территории Германии и, между прочим, к югу от Сувалок. Работа этих подкомиссий должна была быть закончена к 10 марта. По ряду причин они еще не начали своей работы. ОКВ – Германское верховное командование, примечание составителя, требует, чтобы было сделано все возможное для недопущения их работы. Присутствие русских в этих районах Германии может быть разрешено лишь до 25 марта. В северном секторе уже собираются крупные контингенты германских войск. С 20 марта будут иметь место еще более крупные концентрации. В связи с этим встает вопрос, не займет ли армия здание русского консульства в Кёнигсберге. Риттер